Тесс Герритсон. «Хранитель смерти». Роман. Перевод с английского Ольги Лютовой. Москва. Книжный клуб. 36,6. 2012 год. Категория 16+. Адаму и Джошуа. Тем, ради которых светит солнце. Благодарности. Я безмерно признателен доктору Джонатану Илаесу из консорциума по изучению Ах,мимических мумий и Джоан Поттер из художественного центра имени Фрэнсиса Лемона Лосба при колледже Вассара за то, что позволили поучаствовать в удивительном событии КТ-Исследовании Шепанмина. Большое спасибо редактору Линди Марроу за блестящие замечания, Селине Уокер за глубокое понимание, а также моему неустанному литературному агенту Мэк Рули из агентства Джейн Ротрозен. Но самая большая благодарность моему мужу Джекобу за все.